Когда во вселенной царило утро и боги из праха мир создавали, они разделили силу и мудрость и людям не поровну их раздали. Достала мужчине грозная сила, железные мышцы и взгляд бесстрашный, чтоб тех, кто слабее его защитил он если придется, и в рукопашной. А мудрость по праву досталась женам, чтобы вручали предков заветы детям в любви и ласке рожденным отблеск нетленный вечного света. С тех пор, если надо, встает мужчина, свой дом защищая в жестокой схватке, же Мирно горит лучина, Хозяйские у повадки. И если вдруг голос она повысит, Отнюдь на нее воитель не ропщет, Не для него премудрости жизни. Битва страшна, но в битве и проще. Глава седьмая. Никто. Вскоре волкадав заподозрил, а чуть позже и доподлинно убедился, что его юная благодетельница и сама толком не знала, зачем ей, собственно, телохранитель. Когда княсинка удалилась в свои покои, а раздосадованные витязи потянулись кто куда, к волкадаву подошел метельник, особый слуга, ведавший одеяниями дружины, и семьи самого Кнесса. — Пойдем, господин, — сказал он Венну, — Елень Глуздовна велела тебе одежду красивую подобрать. — Да куда уж еще-то, — подумал волкодав, прижимая к груди подаренный плащ, но вслух, конечно, ничего не сказал и послушно последовал за уверенно шагавшим слугой. По дороге он начал прилаживать через плечо ремень от ножен, но сразу спохватился и стащил его обратно. Небось, все равно сейчас придется снимать. Метельник был седоборот, осанист и исполнен достоинства. Настоящий старый слуга из тех, что блюдут честь дома пачи самого хозяина. Он привел Волкодава в просторную клеть, где на сундуках уже были разложены наряды, которые он навскидку счел подходящими для высокого и крепкого венна. Волкодав обижал их глазами, затасковал и понял, что метельник имел очень смутное представление о том, кто такие телохранители и чем они занимаются. Да и откуда бы ему? Обитатели Крома в большинстве своем были воины, не только не нуждавшиеся в охране, но и сами способные за кого угодно постоять. Зачем рядом с князинкой еще один вооруженный боец? Разве только для красоты? Вот слуга и разложил по пестрым крышкам несколько негнущихся от вышивки свит и к ним новомодные узкие штаны. В них с грехом пополам еще можно было стоять или сидеть. Но, скажем, на лошадь вспрыгнуть с рамы не оберешься, сейчас же треснут в шагу. Волкодав неслышно вздохнул и повернулся к старику. — Как тебя зовут, отец? — Зычком, — ответил метельник, — а по батюшке? Слуга удивленно помедлил, потом разгладил бороду. «Живляковичем?» «Нет ли у тебя, зычко-живлякович, мягкого кожаного чехла?» — спросил волкодав. «Такого, чтобы кольчугу покрыть». Кивнув, метельник сдвинул в сторону поблескивавший цветным шелком узорочи, безошибочно раскрыл один из сундуков и, И скоро волкодав уже примеривал тонкий, хорошо выделанный, буроватый чехол. На ногах он доходил до середины бедер, а на руках почти до локтей. Глаз у старого слуги был наметанный. Волкодав подвигал плечами, наклонился, присел и понял, что чехол точно ляжет поверх кольчуги и не станет мешать. За чехлом последовали штаны, вроде тех, что уже носил волкодав, только поновей, и легкие сапоги с завязками повыше щиколотки, и, наконец, простая, безо всякой вышивки, рубашка из толстого полотна. — А ты, добрый молодец, прямо на рать собираешься, — заметил Зычко. Волкодав хотел по обыкновению проворчать. — Может, и собираюсь, — но передумал и ответил. — В таком деле не знаешь, когда ратица выпадет. — Спасибо тебе пока, Живлякович. Потом он разыскал боярина Круто. Волкодав обнаружил старого воина на заднем дворе. Раздосадованный выходкой молодой государыни, Правый отводил душу, рявкой на безусых отроков, орудовавших дубовыми потешными мечами. этот рык, слышимый на всю крепость, и подсказал волкодаву, где его искать. Посмотрев на боярина, он поначалу усомнился, стоило ли с ним вообще заговаривать, и подумал, что имя правого Крут. Очень смахивало наладно севшее прозвище. А может, и был-таки прозвищем, потому что истинные имена у Сальвеннов тоже знало только родня, да еще ближники, побратимы. Полуголые и лоснящиеся от пота от руки уворачивались, прыгали и рубили увесистыми гривен на двадцать пять деревяшками во все стороны, низом и над головой. Боярин ходил среди гибких юнцов, медведь медведем, и раздавал нескладехам отеческие затрещины. Он поспевал это делать без большого труда. Годы его Седовласова еще не скоро догонит. Он заметил наблюдавшего за ним волкадава и не подал виду, только побогровел еще больше, но вен не уходил. И, наконец, правый сам позвал его. — Эй, ты там, поди-ка сюда. Волкодав осторожно опустил на земь пухлый сверток с плащем и одеждой и подошел. — Почему я должен тебе доверять? Сверляя его пристальным взглядом маленьких серых глаз, осведомился боярин. В его голосе волкодаву послышалась неподдельная горечь. Он немного помолчал, обдумывая ответ, и спокойно проговорил потому что госпожа мне доверяет. — Тебе она госпожа, — прорычал правый, — а мне дочь родная. Почем мне знать, что ты, висельник, ее не обидишь? Волкодав поневоле припомнил норовистых, тяжелых на руку молодцов, которые обхаживают друг друга, Токаясь с крутыми плечами и обдумывайясь стоит ли драться уже как следует. Драться определенно не стоило, значит кто-то должен был уступить. Скажи лучше воевода. Грозил ли кто глуздовне? — негромко спросил Влкадав. Были какие-нибудь письма подметные или разговор недобрый кто слышал. Не было ничего. Чуть-чуть остывая, буртнул Крут. — И на что ты ей обормот? — Нужен, не нужен, не нашего с тобой ума дело, — сказал Волкодав. — Велела? Надо служить. — Есть ли еще телохранители у госпожи? — Нет, по-прежнему нелюбезно, но уже без былой лютой враждебности, — ответил боярин. — Да преж Да преж не было. — И ты недолго пробудешь. — Как госпожа велит, так и станется, — сказал Волкодав. — Спасибо за науку, воевода. В тот день Волкодав пробыл в Кроме недолго, но наслушаться успел всякого. Кто-то из витязи поинтересовался, не был ли он намерен все время торчать возле княсинки и провожать ее до двери затка. Другие предполагали, что Вен собирался воевать с блохами. Будет таковы, и начнут грозить князинки из пуховых перин. Третьи ядовито пророчили — что если блохи заведутся, то разве с самого венна и перепрыгнут? С кем поведешься, от того, мало и наберешься. Волкодав выносил злоязычные слова молча, и так, словно к нему, они вовсе не относились. Он всегда так поступал, когда был на службе. Только то имело значение, что могло повредить госпоже. Что касалось его самого грязнее сала. Высохла и отстала. княсинка Елене из своих покоев более не появлялась, ждала, наверное, пока схлынут пересуды. Только выслала отрока, который вручил волкодаву мешочек серебра и передал изустный наказ. Ныне отправляться домой, а на завтра рано поутру прибыть к той же двери. Государыня, мол, князинка поедет на торговую площадь, где ей поклонятся вновь прибывшие купцы. — А почему не купцы, госпоже? — спросил Волкодав. — Так издавна заведено, — важно ответил мальчишка. — Князцам нет для чего затворяться от добрых людей. Купцами же Галерат славен. Дома Волкодава ждали с большим нетерпением пока его не было к мастеру заглянул знакомый молодой вельх и поведал о вчерашнем происшествии со стариком и старухой поведал чисто по вельхски с великим множеством красочных подробностей за достоверность которых и сам не поручился бы ибо половину выдумал на ходу когда же возвратился из крома волкадав до да примичея да с кошельком полновесного серебра да с объемистым мягким свертком в руках взволнованные вопросы хлынули градом я теперь самой кнесинки телохранитель коротко пояснил вен она мне и меч отдала больше он ничего так и не добавил но понимающему человеку было ясно заодно это он готов был хранить кнесинку без всяких плат на утро его служба должна была начаться уже по настоящему И он еще раз, наскоро осмотрев очищенные разбойничьи кольчуги, сунул их в мешок и засобирался к броннику, до которого не дошел накануне. — Я с тобой. Можно? — тут же попросился Тилорн и пообещал. — Я быстро дойду. Я не буду больше зевать по сторонам. Честное слово. Проходя мимо бараньего бока, волкодав невольно отыскал глазами место, где пробежала мимо него старая Кирен. Пробежала, чтобы через мгновение растянуться на мостовой, так и не прикоснувшись к заветному боярскому стремени. — Здесь я вчера встретил ту женщину, — неожиданно для себя сказал Вен Тилорну. Тилорн, усердно старавшийся идти, быстро спросил — — Ты его видел потом, этого вельможу? — волкодав покачал головой. — Нет, не видел. Деликатный Тилор не стал спрашивать, что будет, когда они встретятся. — А ничего не будет, наверное, — сказал себе волкодав, хотя, честно признаться, Утром в кроме он с некоторым напряжением ждал, чтобы красавец-боярин вышел откуда-нибудь из двери. Но если лучизар стоял слева от князинки, всякий раз, когда та судила и редила или кого-нибудь принимала, это значило, хочешь не хочешь, а придется стукаться с ним локтями. Стукаться локтями. Волкодав помимо воли задумался о вчерашнем выезде к торговым гостям, вспомнил кнесинку в кресле во время проповеди жрецов, вспомнил стоявших рядом бояр и начал прикидывать, где следовало держаться ему самому. Он предпочел бы чуть-чуть позади кресла, за правым плечом, чтобы был случись вдруг, что простор для немедленного рывка и размаха правой рукой. Но если встать там, прямо перед носом, окажется седой затылок старого круто. Волкодав был чуть повыше ростом, но именно чуть через голову не посмотришь. Да и поди, сдвинь его, семипудового, если потребуется прыгнуть вперед. Если же встать слева, обеими руками волкодав владел одинаково хорошо. Но его заранее замутило при одной мысли о том, что тогда уже точно придется стукаться локтями с лучезаром, а тот, пожалуй, станет кривиться и утверждать, что от немытого вен на псины разит. Волкодаву случалось сохранять самых разных людей, мужчин и женщин, но все больше в дороге. Да и с такими важными особами, как Кнесинка, дело он еще не имел встать впереди у подлокотника кресла сейчас тебе правый пожалуй своими руками придушит и поди объясни ему что с телохранителем чинами считаться как с вот именно как с серым сторожевым сом впереди хозяина бывает бегущим До улицы Оружейников они с Тилорном добрались без хлопот, есть не считать того, что все встречные вельхи им кланились. — Здравствуй, почтенный, — сказал Волкодав, входя в мастерскую Бронника. — И тебе поздорову, Вен, — ответил мастер Крапива, русобородый, кряжестый Середович. — Вчера я тебя ждал. — Ладно, люди поведали. Цела твоя нареченная, не продана. Идем, посмотришь. И он повел Волкодава во двор, куда в хорошую погоду выносили на честный солнечный свет продажные брони. Голератские мастера обычно работали на заказ, но в нынешние времена все чаще случалось, что и просто на торг. Доспех же здесь делали самые различный. Кольчуги мелкого, крупного, плоского и двойного плетения, и даже такие, что не составлялись из отдельных колец, а вязались из длинной проволоки целиком. Подобные кольчуги было трудно чинить, да и использовали их не для серьезного дела, а больше покрасоваться. Еще во дворе у мастера крапивы были выставлены дощатые брони, сплетенные из железных пластинок на ремешках и иные на сплошной коже, к которой пластинки пришивались или приклепывались одним краем и красиво заходили одна за другую, как чешуйки на рыбе. Многие воины считали их надежнее, Кольчук. Волкодаву в свое время приходило использоваться и тем, и другим, равно как и сражаться с соперниками, облаченными во всевозможный доспех. Если бывала возможность... Он всему предпочитал полупудовую венскую кольчугу с воротником в ладонь и рукавами до локтя. Такая отлично держала любой случайный скользящий удар и не стесняла движений, а прямого удара меча, топора или стрелы не удержит, или той нагрудник из тех, что недавно начали делать береговые сегваны любители конного боя. Волкодав пришел за кольчугой, которую высмотрел себе еще позавчера. Он тогда обошел почти все мастерские и увидел ее чуть ли не в последней по счету, но уж когда увидел, едва смог взгляд отвести. И, спросив позволения, он натянул через голову шуршащее вороненое кружево, и ему показалось, что плечи обхватили тяжелые дружеские руки. Так, наверное, его меч чувствовал себя в ножнах, сработанных старым ворохом. Спереди кольчуга простиралась на полторы пяди ниже промежности. Сзади была несколько покороче, чтобы удобнее сиделось в седле. Вот уж надежа так надежа. Волкодав долго перебирала снящиеся кольца, заваренные наглухо или скрепленные крохотными заклепками, Обнаружил кое-где следы умелой починки и не нашел к чему бы придраться. И работа, и качество металла были бесскверны. Приснится, как меч, что-то расскажет. Совсем не грех отдать за такую обе разбойничьи, куда более жидки и без воротничков, только деревенский народ стращать, чтобы живей выносил снеть и добро. Волкодав вытащил их из котомки, серебристо-сверкающий, очищенный, отодранный от ржавчины и остатков засохшего кровяного налета. Мастер Крапива бегло окинул их многоопытным глазом и удовлетворенно кивнул. — Купцу или там путешественнику в дороге сгодятся. — По рукам! Взбьющимся сердцем спросил Волкодав. — По рукам. Волкодав еще подержал красавицу броню на ладонях, не торопя спрятать в котомку. Тилорн, только сейчас появившийся из мастерской, подошел к нему и заинтересованно потянулся потрогать, но в последний момент отдернул пальцы. «Можно — Можно? Волкодав улыбнулся можно не кусаются я думал мало ли верование какое нибудь любуясь синеватыми бликами на ровных отглаженных кольцах пояснил тилон верование действительно было но хорошему человеку многое позволяется волкадав отметил про себя что следом за ученым из двери мастерской выскочил безусый ученик И, отозвав Крапиву в сторонку, стал что-то говорить ему встревоженным тревоженным шепотом. Вен тотчас заподозрил, что зря оставил Тилорна там, внутри, без присмотра, и насторожил уши, но в это время Крапива повернулся к ним сам. — Ты кто такой? — грозно хмуря брови обратился он к Тилорну. — Для кого мои тайны выпытываешь? — я. — ахнул Цилурн. — Я не выпытывал никаких тайн, добрый мастер. Я просто спросил этого славного паренька, каким способом вас здесь воронят. Волкодав спрятал кольчугу и повесил сумку на плечо. Ремешок добрых намерений висел на его ножнах развязанным. Кнесинка собственноручно распустила его и снабдила деревянной биркой со своим клеймом в знак того, что Ооне было разрешено ее благоволением. Хвататься, — замечивал Кадав, — понятно, не собирался. Он даже не двинулся с места, но про себя прикинул, как они с Тилорном станут уходить, если Бронник вздумает кликнуть дюжих учеников. — В жабьем молоке запекают, — рявкнул Сальвен. — Так и передай, подсыл, бледнозады. — Они зря тебя крапивой прозвали, — показывая в усмешке выбитый зуб, сообщил мастеру локадав Не бронись по пусту, дольше проживешь. Этот человек не подсыл. Он книг прочитал больше, чем ты за свою жизнь колец заклепал. — Поговори с ним, он еще тебя поучит, как воронить. — Идите вы отсюда оба! — налился кровью крапива. — Вот уж правда, святая, нельзя с венными по-хорошему. Мой добрый друг изрядно преувеличивает мои познания. Со спокойным достоинством ответил Тилорн но кое-что в металле я действительно понимаю и, возможно, в самом деле навел бы тебя на какую-нибудь небесполезную мысль. Мой народ, уважаемый, обитает очень далеко отсюда, и у нас есть присловие — одна голова хорошо, а полторы лучше. — Голова? — Сальвен от удивления позабыл гневаться. — Какая еще голова? — Тилорн заулыбался уже совсем весело. «Ах да, видишь ли, у нас, полагают, что человек думает головой». Крапива пожевал губами, изумляясь про себя необъятности заблуждений, бытующих у разных племен. «Ему-то было хорошо известно, что мысли и знания помещаются у человека в груди». А Тилорн, воспользовавшись его замешательством, деловито подошел к дорогой, разве и витязью помощнее серебряной брони, провел длинным пальцем по мерцающим пластинам и сказал, — Я вижу, вы покрываете доспехи серебром и, наверное, изредка золотом. Если хочешь, мастер, крапива. Я предложил бы тебе иные покрытия, воздвигающие не менее надежную преграду для ржавчины и очень красивые. Скажи, есть ли у тебя знакомые среди кожевников и ткачей? — Ну, — замялся крапива, — может, и сыщутся. У кого кожу-то беру? Тогда только не сочти, опять будто я выпытываю, красит ли они кожу и ткани? Одними лишь соками трав, или, может быть, применяют химич... иные вещества. Скажем, красные или желтые кристаллы, хорошо расходящиеся в воде и весьма ядовиты. Они служат для дубления и еще для того, чтобы краска прочнее держалась, особенно синяя, серая, черная. — Да чего только не болтают, — уклончиво ответил крапива. Но и скудного намека оказалось достаточно. Темные глаза Тилорна разгорелись охотничьим задором. Вели, добрый мастер, раздобыть таких кристаллов, да закажи у стекловара несколько глубоких чаш из хорошего стекла, чистого и прозрачного. Я покажу тебе, как напитать поверхность железа другим металлом, не боящимся даже морской воды. Напитать? — не поверил Бронник. — Железо же! Что туда впитается? Это тебе не доску, а лифть! — Видишь ли, — принялся объяснять Силорн, — железо, как и прочие вещества, состоит из мельчайших, незримых, простым глазом частичек. При определенных условиях можно... — Ты колдун! — объявил Крапива и осенил себя котящимся крестом отгоняя возможную скверну. — Уходи! — Он не колдун, — сказал Волкодав. — Он ученый. Подумал и добавил. — Не видел, как он за серебро брался, за железо? Крапива молчал, и Волкодав взял Тилорна за плечо. — Пошли, я еще лук хотел посмотреть. Погоди — Погоди! Вдруг поднял руку мастер. — Добро! «Поставил я чаши, купил твою отраву, дальше что?» Тилорн потребовал лоскут бересты побольше и чем на нем рисовать. Кончилось с тем, что крапива клятвенно пообещал волкадаву накормить Тилорна за свой счет вечерей, а потом отрядить двоих унотов сирий учеников чтобы в целости и сохранности проводили мудреца домой. И волкодав отправился к мастеру-учнику, безбоязнно оставив друга одного у чужих. Он знал, крапива все сделает, как обещал. И надо ли говорить, никто тилорно даже пальцем не тронет, потому что обижать человека, за которого заступается вен, — это все равно, что в прорубь на свет не зимой голому прыгать с большим камнем на шее.